Второе. Люди, убывающие луны. Старший матрос Дженнара Скуар Чалупо первый обращает внимание на женщину. Она худенькая и несколько выше ростом, чем большинство испанок, в ярком легком платье, которое очерчивает ее ноги и бедра. Он замечает ее среди посетителей за столиками под навесом, сделанным из паруса, в баре ресторана «Мирамар», ближайшем ко входу в порт. Он видит ее издали, она заказала какой-то напиток, на ней шляпы с небольшими полями, закрывающими лоб. Скуара Чалупо бросает на нее быстрый оценивающий взгляд. Он неаполитанец, ему нравятся андалузские, так похожие на женщин его страны, и продолжает беседовать с приятелями, только что сошедшими на берег, на краю мола Лагалера, младшим лейтенантом Паоло Ареной, и главным старшиной тзо Ломбардо. Второй раз он видит ее на улице, случайно обернувшись. Похоже, то самое, что было на террасе, а сейчас она идет по улице Канова с Дель Кастильо, следом за ними, шагов на 20 позади. Сквар Чалупо считает это совпадением и не придает ему особого значения, на секунду задерживает взгляд на женщине и снова поворачивается к приятелям. В центре города очень оживленные, и это немного смягчает ностальгию старшего матроса по родным местам. Кроме всего прочего, ему хочется размять ноги, поскольку он безвылазно провел два дня в жарком и грязном трюме, где сначала чинил выпускной клапан трюмной помпы, из-за которого были проблемы, а потом реостат тягового электродвигателя. Вообще-то, эту работу выполняет специалист-механик сардинец Раккардио, но того месяц назад увезли в Кадис с аппендицитом, и он все еще не вернулся из больницы. Впрочем, Скуарчелупо не жалуются Он небольшого роста, атлетического сложения, волосы у него густые и кудрявые, и он пытается выпрямить их, зачесывая назад с помощью бриолина. Уроженец средиземноморья с веселым нравом и прекрасным чувством юмора, которое помогает ему радоваться жизни. Он шагает, не торопясь, всем довольный, с сигаретой в зубах, засунув руки в карманы брюк, наслаждаясь прогулкой и солнечным днем, который от юго-восточного ветра делается еще приятнее. Как и оба его товарища, он в рубашке с закатанными рукавами, альпаргатах и имеет при себе документ, удостоверяющий, что его зовут Фабио Каллана и что он работает на предприятии «Стелла» в Генуе, которая занимается ремонтом и восстановлением морских судов. Таким образом, он гражданский служащий в нейтральном порту, безупречное прикрытие, в том числе и в Испании, которая хоть и остается воюющей страной, в общемировом конфликте все-таки склоняется больше к позиции Италии. Все трое разудалые моряки, которые сходят на берег, чтобы посидеть в барах, а в дни получки зацепить на полчаса какую-нибудь сирену, гуляющую по пристани. В Альхесирисе глаза и уши повсюду приходится быть осмотрительными. «Вот и литейная мастерская», — говорит младший лейтенант Арена, указывая на какую-то лавку. Арена худой, у него выступающий кадык и короткие усы, он похож на печальную борзую собаку. Он и Ломбардо... Входит в мастерскую, а Скуар лупо остается перед дверью, наблюдая за улицей. Женщины, которая шла за ними, не видно, может быть, все-таки показалось. Хотя тот факт, что она попалась ему на глаза дважды за последние полчаса, его тревожит. Это не враждебный город, но когда их сюда посылали, рекомендовали принять определенные меры предосторожности. Как бы то ни было, и Альхесирес, и территория Гибралтара – заповедные места для различного рода тайных служб. Загородные домики, придорожные магазины и гостиницы, королева Кристина в городе, принц Альфонсо у линии разграничения кишат английскими, немецкими, итальянскими и испанскими шпионами, которые переходят туда-сюда, действуя каждый соответственно своему назначению. Ничего из этого не касается напрямую группы «Скуарча-Лупо», Однако лучше быть на стороже, а то ведь кто знает, как гласит старинная морская поговорка, которая известна и в Испании, креветку, что спит, уносит течением. После мастерской, где они купили необходимые для ремонта механические и электротехнические детали, трое мужчин направляются к рынку на площади Тароха. На открытом современного вида торжище разносятся голоса продавцов, и все пространство больше напоминает главную площадь мавританского города, чем испанский рынок. Запахи от прилавков с морепродуктами и специями смешиваются с запахами фруктов и овощей, вяленые трески и соленых сардин в бочках. Такое всегда вызывает подъем духа в лупо потому что весьма напоминает квартал в Неаполе, где он родился в 27 лет тому назад, по части адаптации к средиземноморскому шуму и гамму, да еще Африка в 22 километрах, в это утро у старшего матроса королевских военно-морских сил имеются преимущества перед товарищами. Те, конечно, окончили школу водолазов десятой штурмовой флотилии, закалились в суровых переделках, Да и в послужных листах у них участие в военных действиях, и все равно есть вещи, которых они и сторонятся. Они люди севера, из тех, что морщат нос от средиземноморских ароматов. Паоло Арена из Савоны, он лигуриец, Тезео ламбардо из Венеции. И тут скварчалупо видит ее снова. Покупая фрукты, торгуется с продавцами всегда он, поднимает глаза и через два прилавка опять видит ту самую женщину, которая что-то рассматривает на рыбном прилавке. Она без шляпы, однако он сразу же ее узнает. Без сомнения, та самая женщина, которую он видел на террасе, кафе и потом на улице. Теперь он видит ее в третий раз. И это обстоятельство кажется подозрительным. Неприятная неизвестность, которая вызывает тревогу и недоверие. А может, она не одна... Возможно, за ними следит кто-то еще, и, может быть, это лишь видимая часть угрозы, куда более серьезной и опасной. «Там женщина у рыбного прилавка», — говорит он своим товарищам. «Сейчас незаметно, но, по-моему, она следит за нами». Младший лейтенант Арена, удивившись, осторожно оборачивается. «Та, что в ярком платье?» — спрашивает он, через секунду понизив голос. «Она самая». Арена искоса смотрит на нее снова. «Думаешь, следит за нами?» «Уже какое-то время. Она была в порту, когда мы сошли на берег». «Ты уверен?» «Слово «дуча».» «Я серьезно, Дженна». «Я серьезно и говорю. Я почти уверен». «Может, совпадение?» «Понятное дело, может, но три раза за короткое время...» Арена поворачивается к третьему члену группы. «А ты что думаешь?» у Ломбарда их как будто не слушает». Он стоит, не шевеляясь с серьезным лицом, и смотрит на женщину. Не отрываясь и не скрываясь, и даже несмотря на загар, видно, что он побледнел. «Да не пялься ты так на нее!» — дергивает его младший лейтенант. «Заметит же!» «Это она!» наконец, — наконец произносит Ломбардо. Арена стоит с открытым ртом. «Кто она?» «Женщина из Пуэнте-Майорга, та, что была на берегу, не валяя дурака. Та самая, которая...» да Все трое растерянно переглядываются, неожиданно Ломбардо отходит прочь. Тезео, не вздумай, предупреждает его встревоженный арена Однако Ломбардо не обращает на него внимания. Он идет к женщине и останавливается рядом с ней. Она поднимает голову, и оба стоят неподвижно, глядя друг на друга. «Не нравится мне все это, Дженна», — говорит Арена. Скварчалупо кивает, обеспокоенный не меньше, чем его товарищ. В 80-х годах прошлого века улица Пиньесекка была и остается сегодня, когда я пишу эту историю, одной из самых оживленных и многолюдных улиц Неаполя. Именно там билось сердце города среди уличных прилавков, где разносились запахи мяса, зелени, рыбы и горячей пиццы, «Свернув на эту улицу, ты оказывался в толпе людей, которые что-то покупали, спорили, смеялись. Хозяйки с корзинками для покупок, разные типы с физиономиями висельников, которые стояли на пороге баров, курили и потягивали пиво. Не хотелось бы повстречать их в темном переулке. Женщины, чья красота была вызывающей и сомнительной». Весь этот муравейник заполняли неумолчный гул вперемешку с автомобильными и мотоциклетными гудками и сияние средиземноморского солнца, проникавшего между дряхлыми дворцами, где в гостиных, превращенных в скромные жилища, аристократические семьи сосуществовали с простым людом словно весь город стал бесконечной кинолентой. Многосерийный фильм «Витторио де Сики». «Заимей я больше денег, был бы счастлив я вполне». Эту старую песенку напевал Дженнаро скварчалупо, наблюдая, как я настраиваю магнитофон. Закусочная водолаз находилась на углу улиц Пиньесекка и Паскуале Скура. В первый же день адрес мне дала хозяйка книжной лавки в Венеции. Мое внимание привлекла вывеска над дверью рядом с названием «Череп с цветком в зубах». Водолаз – столовая, где подают пасту, рыбу и дежурное блюдо. Сюда приходят служащие соседних магазинов и больницы. Восемь столиков внутри и шесть снаружи. На солнышке зимой и под навесом летом. Обслуживанием занимается семья владельца. Сам он уже на пенсии. Волосы у него вьющиеся и белые, но до сих пор густые. Лицо покрывают, глубокие морщины – и возрастные отметины. Плечи хранят память о былой крепости и силе. Три дня я беседовал с ним, сидя рядом с небольшим уличным алтарем, украшенным пластиковыми цветами и посвященным одному из бесчисленных неаполитанских святых. Я сидел за тем самым столом, куда давным-давно старший матрос королевских военно-морских сил усаживался пообедать, поболтать с соседями, и пожаловаться на сына и невестку, которые, по его мнению, неправильно ведут дело. «Тезео Ломбардо» — был мой бессменный двойник, — подтвердил он. Двойник? По лицу старика было видно, что им завладели воспоминания. Так мы тогда друг друга называли. Мы работали в паре и привыкли быть вместе. Мы сидели верхом на майяле, которую техники называли «Силуро Алента Корса» — «тихоходная торпеда». «Ломбарду был вашим командиром на каждом задании?» Он посмотрел на меня так, словно прикидывал масштабы моего невежества. Глаза у старого водолаза были темные, а жесткий взгляд порой становился испытующим и подозрительным. Он был младший офицер, а я его оператор, но дружба между нами была такая, что никто никогда не обращал внимания на нашивки, даже на офицерские. Мы все делали вместе» переносили одни и те же трудности, вместе преодолевали опасности. Не припомню ни одного случая, чтобы кто-то из нас ставил себя выше остальных. Главная мысль – это систематические удары по Гибралтару, причем так, чтобы враг и предположить не мог, кто начнет атаку – подводные лодки или водолазы, вышедшие из моря. Пусть себе думают, насколько мозгов хватает. Они и правда с ума сходили. База в Альхессиресе была намертво засекречена и оставалась таковой до самого конца войны. Англичане много позже поняли, что там происходило, откуда появлялись итальянские водолазы, как они пересекали бухту и взрывали английские корабли. «Должно быть, вам за это много платили», – предположил я. Он немного помолчал, задумчиво глядя на залитый солнцем прямоугольник улицы, «Платили прилично, это да», — сказал он. «А погибали много?» Он кивнул и опять умолк. «Хватало», — ответил он наконец. Он смотрел на улицу, словно те, о ком он вспоминал, вот-вот выйдут из-за поворота и сядут за столик. «Они уходили в ночь и не возвращались», — добавил он, помолчав. «А некоторых ловили, как меня, например». Я подался вперед с неподдельным интересом. «Это и с вами было, вас взяли в плен, ясное дело». И многие попадались. Его невестка принесла нам два кофе, и старик помешал его ложечкой. «У нас, по ходу дела, было не так уж много возможностей, понимаете меня?» Он отпил глоток. «Или тебя убьют, или схватят. Но они не могли вытащить из нас ни слова, кроме имени, звания и номера удостоверения». Он засмеялся, вспоминая об этом. Потом отпил еще кофе и снова усмехнулся. Нас не так легко победить, — с удовлетворением отметил он. Оно того стоило? Что значит «стоило»? В суровом взгляде промелькнуло лукавство. Надо было видеть рожи этих высокомерных англичан, когда они смотрели на тонущие в порту корабли. У них под самым носом. Мы проделывали это на Гибралтаре и в Александрии, и в бухте Суда, и у берегов Алжира, Мы им здорово наподдали. Он снова задумался, потом хитро прищурился, рассчитывая на мое соучастие. Это очень по-итальянски. Вам не кажется сделать нечто такое, чего другие никогда бы не сделали, потому что даже не способны представить? Я изобразил согласие, а сам невольно подумал об итальянской литературе, статьях, фильмах, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, Дино Ризи, Луиджи Дзампа и многих других. Старая мудрая Италия, несчастливая и полная скепсиса, драмы, стоически принимаемые как неизбежности и при этом всегда с юмором. «Значит, это ложь», — сказал я, когда говорят, что итальянцы сражались без особого воодушевления. Он посмотрел на меня, как на придурка. «У каждого своя борьба и своя вера», — он снова пристально взглянул на меня. «Вам известен фашистский девиз «верить, подчиняться, сражаться»?» «Я его знаю». «Не знаю, верили ли во что-нибудь наши генералы и адмиралы», сказал он примирительно, «но у нас была наша вера». Я не стал углубляться. Момент был неподходящий. Тогда я еще не так много прочитал на эту тему, но знал, что с начала 1943 года Когда маршал Бодольо капитулировал перед антигитлеровской коалицией, подводный флот Италии распался на две части. Одна вошла в коалицию, а другая осталась верна соглашению с немцами. Примечание. Пьетро Бодольо, годы жизни 1871-1956, итальянский маршал, премьер-министр Италии в 1943-1944 годах, После свержения Муссолини в 1943 году подписал капитуляцию, после чего Италия на стороне союзников объявила войну Германии. Конец примечания. «Теперь старый моряк смотрел на меня с некоторым недоверием. Что вы собираетесь делать с моими рассказами?» «Не знаю, пока», — искренне ответил я. «Я журналист, я вам уже говорил. Меня просто интересует этот сюжет. Может, сделаю репортаж?» Казалось, он удивился. «Вы что?» «Приехали в Неаполь только чтобы поговорить со мной?» «Нет, вообще-то я вроде как освещаю учение НАТО, просто воспользовался случаем». «А еще с кем-нибудь собираетесь говорить?» «Если кого-нибудь найду, может, и поговорю». Он улыбнулся несколько загадочно. «Нас не так много осталось в живых». Я достал пачку сигарет и предложил ему, но он отказался, покачав головой и приложил руку к груди. Сказал, что его легкие не терпят табака. «Я закурил». А «Как вы с Ломбардо работали на Майяле?» Старик прикрыл глаза, вспоминая. «Ломбардо», — рассказал он, — был главным в их паре и сидел впереди, где находился пульт управления, регуляторы курса, скорости и глубины. Сквар Чалупо же сидел сзади, около рычага быстрого погружения, а за спиной у него был ящик с инструментами для разрезания сетей и разводные ключи для крепления взрывчатки к стабилизаторам вражеских кораблей. «Я все думаю, что заставило вас этим заниматься. Мы служили в десятой флотилии, и все были добровольцами. До войны я работал водолазом, доставал кораллы из Средиземного моря и жемчуг из красного. А ваш товарищ...» — он задумался, стараясь вспомнить... У его семьи вроде была небольшая верфь. Строили гондолы в Венеции. Насколько я помню, он работал там. А когда вы познакомились? Он ответил, что осенью 1941 года. В Ливорно была школа водолазов, а тренировочная база находилась в Бокко-ди-Серкьо, недалеко от Специи, на территории охотничьих угодий, принадлежавших королевским военно-морским силам. Скрытые от всех места, где были спокойная вода, белый песок, сосновые боры и густые леса, защищавшие от любопытных взглядов. Там, в обстановке полнейшей секретности, готовили операторов для ночного нападения на плавучие средства, для атак на поверхности моря и на глубине. Учили, как обходить препятствия и топить вражеские суда. Скуар Чалупо с Ломбардо – отлично сработались, помогая друг другу выдерживать низкие температуры и отравление углекислым газом при выдыхании кислорода, когда давление воды превосходило нормальное в два или три раза. Они были натренированы на такие вещи, которые обычные люди перенести не могут. Старик покачал головой, продолжая вспоминать. А к девушкам даже приближаться не разрешали. Единственным развлечением в те времена было съездить в кино в Виареджо или перекусить в закусочной бо Вы с самого начала и до конца были вместе? Нет, он начал работать раньше, чем я. Он поведал мне подробности. Его товарищ оставил Бокко-де-Серкио, потому что его включили в одну из штурмовых групп, действовавших с подводных лодок Ширя и Амбра. Так вышло, что Ломбардо и другой водолаз его звали Карадо-Гаторно, и он погиб во время операции в Гибралтаре, потопили нефтяной танкер «Слиго». Неаполитанцы и венецианцы соединили в боевой экипаж в эль осенью 1942 года. К тому моменту 10 флотилия уже атаковала английские корабли в бухте «Суда» на торпедных катерах и потопила «Йорк», «Бонавентуру» и другие корабли. А с помощью «Майяли» в Александрии на дно пошли «Вэллиант», «Куин Элизабет» и «Сагона». То же самое они попытались сделать у берегов Мальты, но там потерпели поражение. «В Альхесиресе все было очень хорошо продумано и спланировано», добавил Сквар лупо «Для этой секретной операции выбрали нас как самых лучших, отлично натренированных, группа «Большая медведица». Меня заинтересовало название не потому, что я такого никогда не слышал, а потому, как он это произнес, каким тоном». «Большая медведица, говорите?» Он кивнул и гордо вскинул голову. «Уж такие мы были. Люди убывающей луны». Я удивленно посмотрел на него. Небритый подбородок старшего матроса, покрытый седой щетиной, слегка дрожал. Неожиданно он словно постарел и сделался ранимым, а его темные неласковые глаза увлажнились слезами. Он молчал, сидел, не шевелясь глядя на свои костлявые руки, деформированные артрозом, и печально улыбался. Все было тщательно спланировано, и мы начали действовать в Альхесиросе в конце 1942 -го года. Когда я вошел в состав отряда, Тезео и остальные уже какое-то время готовились к операции. Они даже совершили несколько атак без маяля Отправлялись вплавь с подводной лодки шире, и ставили маленькие мины, которые мы называли бутонами или сундучками. Я связал концы с концами, и во время одного из таких набегов уточнил я, Тезео Ломбардо познакомился с Еленой Арбуэс. Да, тогда, на берегу, а через два месяца они встретились на рынке, когда я понял, что она идет за нами. А каким он был? Тезео, мой собеседник улыбнулся своим воспоминаниям, «Замечательный был человек». Я не отставал. «В каком смысле замечательный?» Он немного подумал. «Больше требовал от себя, чем от своих товарищей», — наконец ответил он. «Доброжелательный, трудолюбивый, искренний. Немного наивный, но надежный и очень выдержанный. Отличный человек, я же говорю. Один из тех, кто рождается героем, но сам об этом не знает». На рынке Альхисиреса он стоит перед ней безмолвный и неподвижный. Стоит так близко, что можно ощутить, как он дышит. У Елены Арбуэс перехватывает дыхание, когда она поднимает глаза и видит его перед собой. Его зеленые глаза изучают ее скорее с радостным удивлением, чем с подозрением. Она рассматривает его, не таясь, замечая каждую мелочь, мало-помалу узнавая его. Лицо южанина, короткие, как и в тот раз волосы, чисто выбритый подбородок, крепкие плечи, белоснежная рубашка, оттеняющая загорелую кожу. А на шее под воротником золотая цепочка с крестиком. «Что вы здесь делаете?» – спрашивает он. «Он хорошо говорит по-испански, правда, с легким акцентом, как и тогда». Вопрос задал с непонятной, удивившей Елену мягкостью, которая взволновала ее и уняла смущение от того, что ее присутствие раскрыто. А, впрочем, вдруг, думает она, может, как раз этого она и хотела, на это и рассчитывала, чтобы он смотрел на нее так, как смотрит сейчас. Она неопределенно взмахивает рукой, надеясь, что жест ничем не выдаст ее волнения. «А я вас узнала», — говорит она просто. «Когда?» «Три дня назад». Он удивленно моргает, и это придает ей уверенности, она почти победительница. Смущение уходит, как только она понимает, что он растерян не меньше. А может и больше, ведь она уже целых три дня думает об этой встрече, каждое утро пытаясь создать случайность, сидя на террасе бара с книгой в руках и непрерывно думая о том, что сделает, если вдруг снова его увидит. Но никакой план, никакие заготовленные фразы Никакое предположение не срабатывает сейчас под его взглядом, все еще недоверчивым. В его глазах цвета влажной травы, которые, не отрываясь, смотрят на нее, мешаются смущения и опасения. В этом опасении, однако, нет ни досады, ни страха, он чьи душой решает она. Почти как ребенок. Маленький мальчик, удивленный тем, что существуют некие неизвестные ему правила. «Вам не стоит здесь находиться», — говорит он, с сомнением, обращаясь, кажется, не столько к ней, сколько к себе. «Я удивилась, увидев вас здесь. Я думала, вы далеко отсюда. Я и был далеко, я...» — он молкает в нерешительности, озирается и останавливает взгляд на двоих мужчинах, которые неподвижно стоят в десяти-пятнадцати шагах, с беспокойством наблюдая за ними. «Я не должен с вами говорить». «По-моему, вы уже это делаете. Не думаю, что у вас есть выбор». Он молчит и пристально на нее смотрит, наконец слегка пожимает плечами, словно смирившись. «Пойдемте», — говорит он.